Глава 7. Луиза. Неделя пролетела как один день. В институте началась зачётная пора, когда все носятся по кафедрам с зачёткой в руках, сдают хвосты за семестр, подмасливают преподавателей, чтобы получить доступ к экзаменам. У Луизы проблем с учёбой не было, и зачёты она все получила без труда. А та сделка с Макаром оказалась счастливой и дала толчок ещё двум сделкам. Одна должна была состояться во вторник, а вторая в четверг. Все документы у Луизы уже были готовы, и выходные с чистой совестью можно было посвятить себе. В будни Луиза была занята под завязку. С утра уходила в институт, после института по риэлторским делам моталась, возвращалась домой уже вечером, готовила еду на завтрашний день. И так все пять дней. Папа чувствовал себя хорошо, а о деньгах можно было не волноваться какое-то время точно. И в минуты досуга Луиза даже не смело думала, что в ее жизни наконец-то наступила светлая полоса. Ни о чем другом она думать просто не успевала, хоть иногда и вспоминала Макара. В пятницу, засыпая, она вновь оказалась в том дне, половину которого провела в обществе Макара. Луиза не стала прогонять мужской образ из своей головы и позволила фантазии разыграться не на шутку. Что если представить Макара свободным мужчиной? Допустить, что квартиру он покупал не своей девушке, а себе лично, можно было бы тогда их встречу считать судьбоносной. От Луизы не укрылось, что Макару она понравилась, на нее он тоже произвел впечатление, раз даже в институтской зоопарке она умудрялась вспоминать о нем. Со своей стороны, он вел себя не лучшим образом, даже не намекая, а откровенно подкатывая к ней. А как же его девушка? Неужели он готов был бросить ее ради случайной знакомой? Не очень хорошо это его характеризовало, и все равно что-то в нем сильно зацепило Луизу. Так сильно, что уснула она уже за полночь и смысли, что с таким мужчиной, будь он свободен, она могла бы захотеть встречаться и даже строить совместные планы на будущее. А ночью он ей приснился. Она стояла в тамбуре поезда, который только тронулся, смотрела в окно, как набирает поезд ход, и вдруг появился Макар. Он бежал за поездом и что-то кричал ей. Лицо его выражало муку, а слова не долетали до Луизы. Поезд все ускорялся, пока Макар не отстал совсем. Луиза чувствовала, как не может пошевелиться, чтобы хоть что-то предпринять. Она могла лишь смотреть на бегущего мужчину, и даже уста ее оставались немы. В субботу проснулась она рано и чувствовала себя несколько разбитой. Сон, как ни странно, не выветрился из головы, как это обычно бывает. Она запомнила его в мельчайших подробностях, и лицо Макара стояло перед глазами такое, каким оно было во сне. Времени до ее тайной работы в художественной школе оставалось еще предостаточно. Можно было не торопиться, прихлебывая обжигающий кофе, спокойно позавтракать и даже пообщаться за завтраком с папой, который никогда долго не спал. И чего тебе не спится, суббота же, проворчал папа, входя в кухню. У меня дела. Это какие такие дела с утра пораньше? Доча, ты что-то от меня скрываешь? Ещё как скрывает. И достойную версию она как назло не придумала, а теперь вот приходится выкручиваться. Я обещала Даше съездить с ней на рынок пораньше, пока там толчия не началась. Ничего лучше не придумала Луиза. И стыдно было врать отцу, но и правды сказать не могла. Не поймёт ведь, осудит ещё чего доброго. Да и расстроится наверняка, что в его положении вообще категорически нельзя. Это не Дашка, а эксплуататорша какая-то. Растердился папа. Вот пусть только придет, я и устрою, потряс кулаком. Совсем загоняла тебя: то ей курсовую помоги сделать, то к зачёту подготовить, то вот на рынок этот. Совсем девка стыд потеряла. Пап, ты не прав. Дашка моя подруга. Я ее люблю. Она мне тоже всегда и во всем помогает. Не надо ее ругать, пожалуйста. Луиза расстроилась до слез, что упреки отца сыплются на невинную голову. Она завралась, а страдает Даша, хоть и сама об этом не знает. Надо будет хоть предупредить ее, чтобы ненароком не проболталась, но тогда придется рассказать ей правду про работу натурщицей, а к этому Луиза пока не готова. Как могла Луиза успокоила отца и чтобы он не продолжил этот тягостный для нее разговор, пораньше выскочила из дома прогуляется по прохладе утра, завернет в парк и полюбуется на уточек. Она и кусочек хлеба не забыла прихватить. Время есть, а лучше всего убить его созерцая прекрасное. Парк в это время пустовал. Луиза выбрала лавочку у пруда, что не пряталась в тени. Сейчас наоборот было приятно понежиться под лучами солнца, а то она даже жакет не прихватила из дома и умудрилась подмёрзнуть. А на лавочке было тепло, и даже дерево успело прогреться. Макар. Город еще практически спал, когда Макар выехал из дома, и даже дворники не мели улицы, потому что суббота. Дороги тоже пустовали, но ехал Макар не спеша, простаивая на каждом светофоре. Да и куда торопиться, если до открытия художественной школы еще уйма времени. Лариса, конечно, придет раньше всех, как она всегда делала. Чуть позже потянется сонная Андрюха. Этим двоим Макар тоже мешать не хотел. Хоть они и снова будут тянуть резину, доходить вокруг да около. Ох уж эта закоренелая холостяцкость. Он и сам такой, как ни крути. Он уже почти свернул к школе, решив, что убьет время новостями из интернета, когда заметил знакомую фигуру. Это же Луиза, та, что не хотела покидать его мысли с момента последней встречи и не самого радостного для него расставания. Не тратя время на размышления, Макар развернул машину и устремился за девушкой. У парка пришлось машину бросить, но Луизов нашёл без труда. Она сидела на лавочке у пруда и бросала уткам куски хлеба. Кроме них двоих, кажется, в парке больше никого не было. Вот так встреча, перегнулся Макар через девичье плечо. Ой, дернулась она и бросила на него испуганный взгляд. Но «Ну зачем же так пугать, мелькнуло узнавание в купе с осуждением. Извините, устыдился Макар своего ребяческого порыва. Хорошо хоть не гафнул ей в спину. Дурак, честное слово. Я заметил, как вы свернули в парк и решил последовать за вами. На это Луиза ничего не ответила, а лишь пожала плечами. Ее тонкие пальчики отщипнули мякиш и метко бросили в воду. Тут же на него кинулась утка, что курсировала неподалеку и поглядывала на них с любопытством. Как ваши дела? поинтересовался Макар. «Все равно, о чем они будут говорить. Лишь бы слышать ее голос, видеть ее рядом и просто наслаждаться ее обществом. На такой подарок судьбы Макар и не рассчитывал. Пару раз он собирался ей звонить, но каждый раз себя отговаривал, вспоминая категоричность Луизы в этом вопросе и неизменно испытывал муки от желания увидеть ее снова. У меня все хорошо, отозвалась девушка. А у вас? Понравилась квартира вашей девушки?» Понравилась. Еще как. Лена теперь и дневала, и ночевала там. Такой бурной деятельности от неё Макары не ожидал. Ремонт делать не нужно было, так как квартира в хорошем состоянии. Вот Лена и бросилась обставлять ее, выписывая мебель из модных каталогов, консультируясь сразу с несколькими дизайнерами по интерьеру. Они даже виделись на этой неделе всего дважды, да и то мельком. Одно Макара испугало, когда Лена заявила, что вьет для них семейное гнездышко. К этому он точно не был готов. А сейчас в особенности, когда снова увидел Луизу. Я рада, улыбнулась она и снова отвлеклась на уток. Кажется, ему она совсем не обрадовалась, и это открытие рождало досаду. А вы всегда так рано приходите в этот парк? спросил Макар. Вообще-то впервые. Просто образовался запас времени перед работой. Вот как? Вы работаете неподалеку?» Ага. А кем и где, если не секрет? Или это ваши риэлторские дела? Нет, но я бы предпочла не рассказывать, вздохнула она, и Макар почувствовал себя назойливой мухой. А вы что тут делаете? с любопытством посмотрела на него Луиза. Не следите же за мной. Не слежу, хоть и рад нашей встрече, не удержался Макар от улыбки. Я приехал к другу, он директор художественной школы, но она пока еще закрыта, Рано». показалось ему, или Луиза несколько изменилась в лице. Или она слишком быстро отвернулась, что он не успел рассмотреть выражение ее лица. Но в следующий момент она снова принялась щипать хлеб и кидать тот уткам, а еще через минуту встала и произнесла: "Мне пора, а то опоздаю". Макар и сказать ничего не успел, как она практически бежала из парка. Он же так и остался сидеть на лавке, понимая, что сейчас его мастерски обвели вокруг пальца. И досада, что так и не получилось хоть о чём-то договориться с Луизой.